Он нашел в себе силы и приподнялся на локте, превозмогая слабость и боль. Странно, но он совершенно не хотел возвращаться ни в какую реальность. Где-то сбоку прошелестели осторожные шаги. Вопли не прекращались, наполняя темноту ощущениями страха. Антон прислушался. Шаги кружили вокруг него. На что он надеялся, когда пополз вверх по каменистому склону? Впоследствии он так и не смог ответить на этот вопрос. Просто в какой-то момент к нему вернулась вся ярость и боль, испытанные им за последние часы. Было нестерпимо обидно, что какая-то местная тварь уже восприняла исходящую от него обреченность и кружит, терпеливо ожидая, когда можно будет полакомиться куском, свалившийся с небес падали. Ползти по мокрым скалам, ясклизлой от дождя земле, было неимоверно трудно и он несколько раз ползал вниз, начиная пройденный путь с нуля. Его все сильнее лихорадило, он вновь начал терять сознание и потому совершенно не помнил, как оказался на широкой ровной площадке перед узкой расселенной, ведущей в пещеру. Единственное, что сохранило его память, были звуки отчаянной борьбы каких-то существ, доносившиеся отсюда незадолго до того, как он выбрался на ровное место привалившись спиной к скале, он зашелся в мучительном кашле. Рассвет еще не наступил, но ночь уже не была похожа на ночь. Сильный порывистый ветер теперь перешел в шквал. С неба свергались потоки воды, молнии рвали тьму бледными вспышками. Антон посмотрел вниз, пытаясь оценить пройденный путь, и внезапно заметил, что котловина, откуда он выбрался, вся полыхает пожарами который не мог погасить даже проливной дождь. Деревья и кусты, освещаемые непрерывными разрядами молний, были повалены в нескольких местах концентрическими кругами. Антон чувствовал себя отвратительно, но путь по мокрому склону, мучительный и долгий, потребовавший невероятного напряжения, вернул ему ощущение реальности. И теперь он желал одного – оказаться в сухой и относительно безопасной пещере подальше от гнева разбушевавшихся стихий. Ему досталось сил только на то, чтобы доползти до входа. Кое-как, примостившись на сухом пятачке, под навесом наклоненной скалы, он отстегнул от пояса изодранного и вымазанного грязью скафандра индивидуальную электронную аптечку и, расстегнув экипировку, прижал к обнаженной груди головку анализатора, расположенную в торце 30-сантиметрового цилиндра. Почувствовав, как впились в его кожу зонт-анализаторы, Антон закрыл глаза. Ему опять чудились мягкие крадущиеся шаги, но разлепить отяжелевшие веки не было сил. Рассчитанный на сохранение человеческой жизни прибор уже произвел необходимые анализы, и после очередного укола инъектора Антон вдруг провалился в тревожную, но спасительную для него бездну ни не то беспамятства, ни то сна. Опять, уже в который раз, он видел кошмары. Сквозь сладкую одурь, вызванного лекарством сна, Антон увиделись странные вещи. Кто-то подкрался к нему сзади. Наверное, не будь у него на голове помятого гермошлема с разбитым забралом, он бы ощутил на своем затылке горячее дыхание зверя. Чьи-то зубы впились в шейное кольцо его скафандра и поволокли обмякшее, безвольное тело вглубь пещеры где по полу были разбросаны кости каких-то животных и витал удушливый смрад разлагающейся плоти. Потом громадная темная тень заслонила собой освещаемый вспышками молнии вход в пещеру, и за спиной Антона сверкнули два зеленых глаза. Раздалось шипение, и гибкая тень метнулась навстречу заслонившей проход исполинской фигуре. Сознание Антона воспринимало эти картины как бред. Потом наступил холодный и сырой рассвет. Он открыл глаза, удивленно уставившись в низкий каменный свод пещеры. Здесь было относительно тепло и сухо, но в застоявшемся воздухе витал тошнотворный смрад. Антон пошевелился, его рука задела что-то твердое. Он скосил глаза. Небольшой, выбеленный временем череп с двумя впалыми глазницами прокатился по полу пещеры, и застыл скались клыками в сторону освещенного полуденным солнцем входа. Это уже не было похоже ни на сон, ни на бред. Антон, наконец, избавился от остатков забытия, и теперь с удвоенной остротой воспринимал реальность. Он чувствовал, что ослаб, как новорожденный ребенок. Не в силах напрячь ни один мускул, он лежал на одервеневшей спине и вдыхал тошнотворные ароматы пещеры. Постепенно в его памяти начали всплывать кошмарные события прошедшей ночи. Пока он лихорадочно пытался из обрывков воспоминаний составить связную картину, сбоку от него что-то шевельнулось. Антон напрягся, моментально забыв про слабость, когда услышал мягкие крадущиеся шаги. Несомненно, это был тот самый таинственный зверь, что присутствовал в его ночных кошмарах. Лучше было бы не приходить в сознание. Антон застыл, когда сзади к нему склонилась чья-то тень. Он почувствовал горячее дыхание зверя, и вдруг мягкий шершавый язык коснулся его щеки. Антон не дышал в полнейшей растерянности. Язык прошелся по его щеке, словно кусок теплой наждачной бумаги, и вновь повторил то же движение. Потом еще и еще раз. Оно лизало его. Леденящий страх на мгновение отпустил его разум. Сквозь вход в пещеру проникало достаточно света, и он смог разглядеть в нескольких сантиметрах от своего лица два изумрудно-зелёных глаза с чёрными вертикальными зрачками. Существо, словно уловив его осмысленный взгляд, перестало лизать и, широко зевнув, показало два ряда острых клыков. Затем оно села, чуть склонив голову, и уставилась на Антона сонным и сытым немигающим взглядом. Казалось, что ему только и нужно было, чтобы он открыл глаза или любым другим способом дал знать, что жив.